Глава 1190. -е. Грандиозная церемония клана Фан. Клан Фан являлся одним из четырёх великих кланов Девятой горы и моря. В прошлом они соперничали с зытянем за владычество над всей Девятой горой и морем. К тому же в сражении на планете Восточный Триумф патриарх первого поколения продемонстрировал всю свою пугающую силу. Всё это демонстрировало, что Фан оставались крайне могущественным кланом, несмотря на людские и ресурсные потери в результате поднятого восстания. Разумеется, некоторые подозревали, что на самом деле клан был намного слабее, чем они пытались казаться, но дай им достаточно времени, и они точно станут крайне могущественными. Нельзя сбрасывать со счетов и статус Манхэу как практика эшелона. Новости об этом уже достигли широкой общественности. Вкупе с его силой, позволявшей ему смести со своего пути всех избранных, это гарантировало, что клан Фан был готов заметно расширить своё влияние. Все знали про их патриарха первого поколения, двух экспертов царства Дао, и самого сильного избранного Девятой Горы и Море. Нетрудно представить, какой переполох вызвала организация церемонии по назначению нового главы клана таким кланом. После успешного вступления на Дао Фан Сифеном совокупная мощь клана Фан вновь выросла. За исключением трёх великих даосских сообществ и клана Цзы, ни один клан или секта Девятой Горы и Моря не могло сравниться с ними в военной силе. Для церемонии на планете южные Небеса построили огромное множество павильонов и величественных дворцов, одна за другой возводились горы, Цитадель Клана Фан теперь напоминала растянувшегося на Земле гигантского зверя. Также было возведено немало магических формаций, связывающих планету Южные Небеса с планетой Восточный Триумф. Что интересно, вскоре планета Южные Небеса вполне могла стать центром всего Клана Фан. Эта планета накладывала определённые ограничения, но они могли служить своего рода защитой для Клана Фан. Теперь они управляли двумя планетами, такое наращивание силы нельзя было остановить. Миллионы практиков клана Фан прибыли с планеты Восточный триумф и разлетелись по всем регионам планеты Южной небеса. Родовое особняк клана Фан разросся в сотню раз, и именно его главную площадь отвели для проведения церемонии. С рассветом перемещающие порталы на планете Южные небеса начали беспрерывно вспыхивать, прибывали практики из различных сект и кланов Девятой горы и моря. Среди них были как друзья клана Фан, так и его враги. Тоже относилось к Фан Сюфэно. Многие прибыли специально ради него. Эти люди невольно вздыхали от одной мысли о слухах о его успешном вступлении на Дао. Многие хотели вызвать его на поединок, но мало кто действительно решится на подобное. Прибыло очень много гостей. Три церкви и шесть сект прислали свои делегации, как и огромное число других крупных кланов. Ещё больше было представителей сект поменьше и вольных практиков. Для всех гостей клан Фон приготовил место, где они могли остановиться. Прибыли три великих даосских сообщества, даже клан Зы прислал делегацию словно между двумя кланами и не было никакой вражды, но это была лишь видимость вежливости. В прошлом у избранных многих сект кланов случались конфликты с Манхао, и всё же эти организации прислали своих делегатов. Как ни странно, среди них не оказалось ни одного избранного, словно не все заранее сговорились не приходить, что до Толстяка и прочих старых друзей Манхао ни одна секта не включила их в свои делегации, что было вполне ожидаемо. Манхао стал настолько могущественным, что пугал даже экспертов старшего поколения. Пришли они на церемонию учеников из младшего поколения, это бы выставило их в неудобном свете. К тому же вся Девятая Гора и Мори теперь знала про рескрипт кармы Манхао, ни для кого не было секретом его любовь делать из избранных должников посредством кармы. Поэтому избранные хотели свести контакты с ним к минимуму. В конечном итоге на планету прибыли в основном практики старшего поколения. В полдень, когда палящее солнце находилось в зените, началась церемония. К центральной площади родового особняка, над которым уже парили десятки тысяч длинных столов, слеталось множество лучей света. Прибывающих гостей рассаживали по местам, назначенные на организацию церемонии практики. Сюда переместили даже колокол Дао. Теперь он парил высоко в небе и выглядел крайне внушительно. Стараниями клана Фаан столы ломились от духовного вина, бессмертных фруктов и прочих яств. Церемония была рассчитана на три дня, что было сопряжено с чудовищными расходами, однако количество привезённых гостями подарков тоже поражало воображение. Будучи самым опытным в таком роде делах, Фан Шоу управлял организацией церемонии торжеств. В первый день Фан Сюфан сделал подношение предкам и возвал к звёздному небу, затем последовали всевозможные обряды и ритуалы, после которых эта часть церемонии подошла к концу. Практики, прибывшие посмотреть на церемонию и выразить свои поздравления, ожидали второго дня. Согласно обычаям, трёхдневная коронация главы такого могущественного клана, как Фан, включила в себя церемонию по разрешению вражды. Вот чего ждало большинство гостей. Манхао всё ещё лежал в коме, для него оно стало чем-то вроде длинного сна. Этот сон перенёс его в особый мир, место, где только появился мир горы и моря. Он видел, как клан делал ему подношения, строил ворота предков и устанавливал магические формации. На рассвете второго дня на главной площади начался грандиозный банкет. «Клан Фан выбрал Фанси Фэна своим главой клана!» Прогремел голос Фан Шоу Дау. «Дамы и господа, какие бы долги и обиды не существовали между вами, сегодня им придёт конец. Отныне Фанси Фэн глава клана, если кто-то посмеет пойти на открытую провокацию, оскорбить или оклеветать его, знаете, вас ждёт гнев всего, клана Фан!» Фан Шоу Дау медленно огляделся. Он принял определённые меры, чтобы предотвратить любые нежелательные события. Самое важное заключалось в том, что Фан Си Фэн уже достиг царства Дао. Все это знали, поэтому вряд ли найдётся смельчак, которому не терпится расстаться с жизнью. Всё-таки именно это ждёт того, кто вызовет на дуэль главу клана на царстве Дао. «Да начнётся церемония!» Фан Шоу Дао говорил со своего места, но его голос напоминал оглушительные раскаты грома. Рядом с ним сидел спокойный Фан Си Фэн, ему не требовалось проявлять злость, чтобы выглядеть угрожающе. Его переполняла невидимая энергия, вызывавшая у всех, кто на него смотрел, внутреннюю дрожь и дестабилизацию культивации. Здесь любой на царстве Дао был вынужден подавить свою культивацию до царства древности, а значит никто не мог сравниться с Фан Сифоном по силе. Он был единственным из присутствующих на царстве Дао. В толпе поднялся гул голосов. Фан Шоу Дао какое-то время ждал, но никто так и не вышел вперёд, поэтому он закрыл глаза. Его не удивило нежелание гостей бросать вызов. Только он сомкнул глаза, как из толпы вышел мускулистый мужчина ростом в шесть метров. От него исходили эманации царства бессмертия, а от каждого шага вздрагивала земля. «Фансюфэн, между нами нет вражды, однако ради всех этих людей я вызываю тебя на бой. После сегодняшнего дня такой возможности уже не представится». Ухмыльнувшись, мужчина с размаху ударил ногой по земле, а потом вспыхнул силой культивации. В округе тотчас занялась буря, но она была слишком незначительной, Его культивация явно находилась на царстве бессмертия. Вызов главы клана Фан с такой культивации вызвал у собравшихся практиков, включая представителей трёх церквей и шести сект, противоречивую реакцию. Фаншоу Шоу Дау нахмырился. Глубоко в душе у него начало зреть дурное предчувствие. «Фан я бросаю тебе вызов!» Прокричал здоровяк. Он держался уверенно, но если приглядеться, то можно было заметить, что здоровяка била мелкая дрожь, а глубоко в глазах поселился непередаваемый ужас. Он был подобен муравью, вызвавшего на бой гиганта. И всё же он явно неспроста решил стать всеобщим посмешищем. Фанси Фан открыл глаза и холодно посмотрел на наглеца. Очевидно, этот человек что-то задумал. В противном случае, зачем кому-то с его статусом пытаться устроить переполох на этой грандиозной церемонии? Один из практиков клана Фан поднялся и гневно воскликнул. «Хватит валять дурака! С твоей культивацией ты явно не пытаешься уладить былые обиды, а просто хочешь устроить скандал! Стражу, уведите его!» Практики клана Фан незамедлительно бросились на здоровяка, похоже, он ожидал чего-то подобного, поэтому быстро отскочил назад и забросил в рот целебную пилюлю. Стоило ему её разгрызть, как его сильно задрясло, а культивация взорвалась безумной энергией. Он мгновенно пробился с царства бессмертия на царство древности, правда ценой стремительного старения своего тела. Целебная пилюля была невероятно вредоносной, ведь для повышения культивации она использовала жизненную силу самого человека. Такой дорогой ценой он сможет находиться в этом состоянии время, за которое сгорает половина благовонной палочки. После этого он погибнет телом и душой, и никто не сможет его спасти. «Фан Сюфэн, кое-кто попросил меня спросить, сдержишь ли ты слово данное на планете западное воздаяние?» Мужчина закашлялся кровью и в луче света с диким воплем бросился на Фан Сюфэна. Фан Шоу да, наблюдал за всем из-под нахмыренных бровей, а вот глаза Фан Сюфэна блеснули, и он кивнул. По взмаху его пальца напавший здоровяк застыл на месте, а потом его разорвало на мелкие куски. В этот же миг из толпы вылетели другие практики. Эти люди находились всего лишь на царстве бессмертия, но они приняли целебную пилюли с возросшей энергией кидались на Фанси Фэна. Немного подумав, Фанси Фэн взмахнул пальцем ещё раз, а потом ещё, ещё и ещё. Из толпы выпрыгивали практики, пока их не набралось около сорока. Другие зрители наблюдали за церемонией со странным блеском в глазах. Люди из клонофан ещё меньше пытались скрыть свою реакцию. Такое странное поведение этих практиков явно намекало на то, что творилось нечто очень странное. Из толпы продолжали вылетать все новые и новые практики. Они действовали по одному сценарию и бесславно погибали. С другой стороны, их убийство медленно истощило культивацию Фанси Фэна. В любой другой ситуации их провокация ничего бы не решила. Но Фан Фэн до сих пор не оправился от ранения Дао, поэтому ему вообще нельзя было драться. Допустимо было несколько обменов ударами, но не такой бесконечный вол врагов. Атакующие не обладали высокой культивацией, но принимаемые ими пилюли позволили временно повысить силу. Фан Си Фен мог раздавить их, как муравьёв, но даже это становилось проблематичным, если муравьёв было слишком много. Кто-то явно задумал усугубить раны Фан Си Фена до такой степени, чтобы они перестали поддаваться исцелению. Они хотели заставить его драться, на что он, разумеется, ответит отказом — Он мог попросить любого практика клана позаботиться о проблеме, но организации этой провокации наверняка учли это, а значит, у них имелся запасной план. Глаза Фан Сюфана холодно блеснули. В такую ситуации он просто не мог обратиться за чужой помощью. Если на коронации главе клана потребуется помощь для того, чтобы разобраться с жалкими практиками царства бессмертия, тогда клан Фан станет посмешищем на много лет вперёд. Лицо Фан Шоудау потемнело. Помощь Фанси Фэну обернётся некоторыми проблемами, но в основном это повредит лишь их репутации. Поэтому он подумывал о том, чтобы вмешаться. Фанси Фэн нахмырился, словно о то вспомнил. Он держал свои раны под контролем, но если ему предстоит сразиться с сотнями практиков, в конечном счёте начавшие заживать раны вновь откроются. В этот момент из толпы вылетел ещё один практик и сходу закричал. «Фанси Фэн, ты мужлан! Моя культивация может быть и слабая, но я всё равно вызываю тебя на бой! Не побоишься со мной сразиться?» Этого практика всего трясло, очевидно, эти слова дались ему с огромным трудом. С другой стороны, он явно отбросил всякую осторожность, Фанси Фэнн холодно смерил его взглядом и уже собирался взмахнуть пальцем, как вдруг через площадь прокатился холодный голос. «Думаю, что достоин вызвать моего отца на дуэль?»